На фоне темно-лилового неба показалась скала в форме головы шакала. Адсефор вздохнул с облегчением. Отсюда он уже знал дорогу до жилища Фетх. Габт Абадх уже еле шел, с трудом переставляя ноги. То и дело по его телу пробегала судорога, дыхание стало частым и приживистым. Даже в темноте была заметна смертельная бледность, постепенно покрывающая его лицо. «Брось меня, жрец!» — проговорил он прерывающимся от слабости голосом, в котором все еще звучали прежние надменные интонации предводителя шайки. «Брось меня! Дай мне умереть спокойно! Пришло мое время!» «Осталось пройти совсем немного!» — отозвался жрец. «Никому не дано знать, когда придет время его смерти!» «Действительно, впереди показался проход между камней» за которым притаилась жалкая хижина знахарки. Из полуоткрытой двери лачуги пробивался тусклый колеблющийся свет. Даже в такой глухой предутренний час старая колдунья не спала, занимаясь своим тайным ремеслом. Габд Абадх обвис на плече жреца. Видимо, сознание покинуло его, и смерть подошла совсем близко. Сефор собрал последние силы, взвалил грабителя на плечо и, как мешок с зерном, дотащил его до порога ведьминой хижины. «Эй, старая!» — окликнул он, остановившись на пороге и осторожно опустив на землю безжизненное тело шейха ночи. «Кого это принесли ко мне ночные демоны?» — раздался скрипучий старческий голос, и Фетх выбралась на порог своей жалкой лачуги подняв над головой дымящийся факел. а Это ты, благородный господин! Чего тебе нужно на этот раз?» Ее сгорбленная фигура, морщинистая, как древесная кора, лицо, говорили о старости и беспомощности, и Ацифор подумал, что зря притащил сюда шейха ночи. Вряд ли старуха чем-то сможет ему помочь. Однако он обратился к знахарке. «Старая!» Помощь нужна не мне, а этому человеку. В него выстрелили ядовитым шипом, пропитанным соком дерева сурук. Только теперь старуха увидела лежащее на земле тело Габд-Абадха. Она вскрикнула, упала на колени и обхватила шейха, громко причитая. «О, сынок мой, сынок! Плоть моя, белый козленок! Кто посмел поразить твое тело ядовитой стрелой?» «Кто посмел ранить тебя, сынок мой единственный?» «Он твой сын?» — удивленно проговорил жрец. «Тогда поспеши, старая. Может быть, еще не поздно помочь ему». «Да, благородный господин». Старуха поднялась с колен и засуетилась. «Не время сейчас для слез. Нужно поспешить, пока бессмертная душа душака еще не покинула его телесную оболочку». Сейчас я приготовлю снадобье, которое поможет ему справиться с ядом, и прочту заклинание, пригодное для такого случая. Она скрылась в хижине. Ацефор схватил безжизненное тело шейха ночи под мышки и втащил его в лачугу знахарки, чтобы не оставлять под ночным небом. Молодой жрец впервые попал в такое нищее жилище. Тесная комната была заставлена какими-то склянками и горшками с колдовскими зельями. В углу ее теплилась жаровня с углями, на веревке под потолком сушились пучки трав, коренья и какие-то странные вещи. Дохлая летучая мышь, змеиная кожа, сморщенные тельца песчаной крысы и серые жабы. Фетх размешивала какое-то снадобье в глиняном горшке. Варева распространяла ужасающий смрад, так что от Сефору захотелось немедленно выйти на свежий воздух. Вот и понадобилась змеиная голова, пробормотала колдунья, что-то бросая в горшок, а еще жабьи глаза и когти их невмона. Наконец, она повернулась к умирающему, приподняла его голову и попыталась влить немного зелья в полуоткрытый рот. Шейх не подавал никаких признаков жизни, однако, немного похучего зелье, все же попало ему в рот. Тогда старуха забормотала какие-то заклинания на незнакомом языке, а цифор узнал несколько слов из того языка, на котором разговаривали черные нубийские рабы, работающие на каменноломнях, но смысла их он не знал. Продолжая повторять заклинания, знахарка снова поднесла к губам шейха ночи свое ужасное варево. Губы умирающего пошевелились, открылись чуть шире, и он проглотил немного лекарства. Тут же он закашлялся, глубоко вздохнул и приоткрыл глаза. — Где я? — проговорил Габд Абадх слабым, приживающимся голосом. — Ты у меня, сыночек, — проворковала старуха. — Ты у своей старой матери, которая никогда не оставит тебя в беде. — В беде... Как эхо повторил шейх и снова прикрыл глаза, едва слышно пробормотав: Мы все в большой беде, старая. В очень большой беде. Будь осторожна. После этого лицо его разгладилось и порозовело. Дыхание стало ровнее, и он заснул. Он поспит немного и станет совсем здоров, радостно проговорила знахарка, прикрывая спящего продранным одеялом. «Я пойду прочь, старая», — отозвался от Сифор. «Ты выходишь своего сына. Но я еще вернусь, чтобы принести золото, которое я обещал ему за работу». «Хорошо, что ты вовремя принес его ко мне, благородный господин». Снахарка униженно склонилась и схватила жреца за край одежды. «Теперь старая Фетх твоя верная рабыня. Она сделает для тебя все, что угодно». «Хочешь, я приготовлю тебе любовное зелье, перед которым не устоит ни одна красавица города живых?» «Спасибо, старая. Ты мне это уже предлагала», — отмахнулся Сефор. «Я не нуждаюсь в твоем снадобье». «Я действительно стара и не помню, что предлагала и кому», — огорчилась знахарка. «Тогда я дам тебе другое зелье, которое придаст тебе новые силы после утомительной и бессонной ночи». Молодой жрец не стал возражать. Он действительно чувствовал себя очень усталым. Таким усталым, будто за прошедшую ночь прожил целую жизнь и состарился на многие годы. Прошло всего несколько часов с тех пор, как он покинул свою келью в доме чисел. Но за это время с ним столько всего произошло, он едва не перенесся в царство мертвых и теперь просто валился с ног. Старуха удалилась в дальний угол хижины и вскоре появилась с выщербленной глиняной плошкой, в которой плескался мутный зеленоватый настой. «Выпей это, и твои силы удесятерятся», — проговорила она, протягивая плошку своему благородному гостю. Настой издавал отвратительное зловоние, однако Атсефур поднес плошку к губам и выпил ее содержимое, стараясь при этом не дышать. «Действительно», Едва молодой жрец выпил зловонный настой, кровь быстрее побежала по жилам, силы вернулись к нему, а усталость от бессонной ночи, перенесенных трудов, прошла без следа. «Спасибо, старая. Твое снадобье и вправду творит чудеса». Он поблагодарил знахарку и поспешно покинул ее хижину. Жадно вдохнув свежий ночной воздух, Особенно ароматный после затхлой лачуги старые знахарки, он внимательно огляделся. После того, что случилось с часовыми, оставленными Габд-Абадхом возле гробницы, и с самим шейхом, Атсифор чувствовал в ночи чье-то незримое, но грозное присутствие. Он заметил не вдалеке среди камней какое-то движение и схватился за кинжал. Но это оказался шакал возвращавшийся после ночной охоты в свое логово в отрогах западных гор. Атсефор решительно двинулся вперед. Ведьмино зелье придало ему не только новые силы, но и смелость. Ему казалось, что никакая злая сила не сможет остановить его этой ночью. А Папирус, спрятанный под одеждой, внушал молодому жрецу сознание собственного могущества». Он прошел по хорошо знакомой тропе. Рассвет, должно быть, приближался. Окружающие предметы понемногу начали выступать из тьмы, но наступала та особенная тишина, которая охватывает мир перед появлением солнца. Не пели птицы, не стрекотали цикады, и даже неустанно дующий ветер пустыни затих в настороженном ожидании». Атсифор обошел знакомый камень и увидел скромное надгробие торговца с котом -Шема. Именно здесь, в углублении стены, он устроил тайник, в котором спрятал золото, предназначенное для расплаты с могильным вором. Прежде чем подойти к тайнику, Атсифор снова огляделся по сторонам. Ничего подозрительного он не заметил, но какое-то смутное беспокойство шевельнулось в его груди — он прочел охранительную молитву и вынул из стены над надгробия камень. Золото было на месте. Жрец перевел дыхание, вернул на прежнее место вынутый камень и пустился в обратный путь. Ему нужно было спешить. Следовало вернуться в дом чисел до утренней молитвы, чтобы старший жрец, строгий Шаамер, не заметил его отсутствия и не поднял тревогу. К счастью, Дорога теперь была гораздо лучше видна, и Адсефор прибавил шагу, больше не опасаясь сломать ногу на крутом каменистом склоне. Вскоре впереди, за поворотом тропы, снова показалась жалкая лачуга старой знахарки. Атсифор приблизился к ней и наклонился, чтобы не ушибиться о низкую притолку, и заглянул внутрь, громко проговорив. «Ну вот и я, старая, видишь, я не обманул тебя и быстро возвратился» а все потому, что твое зелье творит настоящие чудеса. Я чувствую, что мог бы не спать еще две ночи и пройти пешком половину западной пустыни». Старуха ничего не ответила. Она молча сидела перед жаровней, привалившись спиной к глинобитной стене своей хижины. «Не как ты заснула, старая?» — весело воскликнул жрец. «Тебе само и самой не мешало бы выпить немного своего зелья». От чувствовал, как кровь бурлит в его жилах, и вправду готов был к новым подвигам. Он вынул из-за пазухи мешочек с золотом, потряс им в воздухе, заставив звенеть, и проговорил. «Ну как, твой сын все еще спит? Я не стану дожидаться его пробуждения. Мне пора возвращаться в храм. Передай ему это золото, когда проснется». Однако и на этот раз старуха не пошевелилась. В сердце от Сефора шевельнулось беспокойство. Золото действовало на старую знахарку, как мед на диких пчел. И она не могла остаться спокойной, услышав заманчивый звон драгоценного металла. Жрец шагнул вперед и наклонился, чтобы заглянуть в лицо старухи. Она была мертва. На морщинистом, загорелом до черноты лице застыло выражение ужаса. Особенно страшными показались молодому жрецу широко открытые глаза, светившиеся в полумраке хижины, как два черных камня. На мгновение ад Сефур словно попал во власть каких-то темных чар. Он не мог пошевелиться, не мог ничего сделать, не мог вымолвить ни слова. С трудом преодолев этот транс, он попятился и уронил на каменный пол хижины горшок с какой-то резко пахнущей жидкостью. Звон бьющиеся посуды и резкий неприятный запах словно разбудили его. Схватив смолистую ветку, жрец зажег ее от углей, тлевших в жаровне, и поднес пылающий факел к лицу старухи, чтобы лучше его рассмотреть. Он не ошибся она была мертва. Причем теперь, при свете факела, жрец разглядел страшную рану на ее горле и темную кровь, заливавшую бедную одежду старухи. Атсифор вскрикнул и обернулся в поисках раненого Габд Абадха. Могильный вор лежал на прежнем месте, но поза его показалась Атсифору странной. Шейх словно попытался приподняться и замер, не закончив это движение. Жрец, повыше поднял свой факел, чтобы осветить раненного, и увидел длинный кинжал, который был вонзен тому в грудь, пригвоздив его к стене лачуги, как овечьи шкуры пригвождают к стенам пастушеских хижин. Отсифор схватился за голову. Цена, заплаченная за папирус Тотта, росла с каждой минутой. Новые и новые смерти оставались на пройденном им пути как всходы остаются на пути земледельца. Стоит ли вся мудрость жрецов стольких человеческих жизней? Стоит ли она даже одной человеческой жизни? «Стоит», — попытался уверить себя Атсифур. Мудрость, заключенная в этом папирусе, позволит спасти куда больше человеческих жизней, чем она унесла этой ночью. Кроме того, кто сегодня погиб — заплатив своей кровью за поиски папируса. Нечестивцы, могильные воры, которым и так не было суждено вкусить блаженство вечной жизни на загробных полях Иару. Старая знахарка, колдунья, ведьма, служительница темных сил, которой было больше лет, чем древний Сикоморе, растущий на холме перед домом чисел. Она давно уже пережила собственную душу и жила только по привычке, не находя в себе силы умереть. А с помощью папируса Тотто я смогу спасти жрецов, мудрых и чистых сердцем людей, людей, чья жизнь угодна Осирису и его земному воплощению, великому фараону. А может быть, когда дни великого фараона будут сочтены, да случится это как можно позже, я смогу с помощью этого папируса продлить и его драгоценную жизнь. «И это принесет тебе его благодарность», — прозвучал где-то рядом негромкий насмешливый голос. «А вместе с благодарностью фараона это принесет мне много золота и дорогих каменьев и плодородных земель и скота и рабов. Не так ли, отсефор? «Пусть так», — воскликнул отсефор в полный голос — Я огляделся по сторонам в поисках того, кто говорил с ним так насмешливо. В хижине никого не было, только мертвые глаза старой знахарки смотрели в закопченный потолок Дагабт абадх который когда-то был шейхом ночи, все пытался приподняться, должно быть, навстречу тому, кто пришел его убить. И тогда Атсифур понял, что насмешливый голос, прозвучавший только что рядом с ним, был его собственный голос, Голос его совести, голос его души — Ка. А значит, ему можно не отвечать. Он поспешно покинул хижину, потому что больше не мог дышать ее зловонным воздухом, пронизанным запахом страха и смерти. На этот раз воздух пустыни не показался ему таким свежим и ароматным, как полчаса назад. В нем ощущался запах тления и смерти, запах опасности и предательства. Хотя небо на востоке заметно посветлело, Атсифор видел окружающие предметы неотчетливо, словно их скрадывала какая-то дымка. Неожиданно из этой дымки выступила неясная фигура. Очертания ее были расплывчатыми, но Атсифор разглядел светлые жреческие одежды, такие же, как те, в которые был облачен он сам, и выбритую наголо голову жреца такую же, как у него, и длинный бронзовый кинжал, зажатый в правой руке, точно такой же, как тот, что сжимал в правой руке сам Атсифор. В какой-то момент Атсифор подумал, что видит собственное отражение, собственный призрак. Однако, когда он прочел короткое заклинание, отгоняющее призраков, фигура в белых одеждах не исчезла. Больше того, она сделала шаг вперед Приблизившись к Атсефору, неподвижно застывшему на пороге ведьминой лачуги. Значит, это было не отражение. Кто ты? спросил Атсефор негромким, охрипшим от волнения голосом.